Глава вторая. Венеция, год 1527. Господи, как же воняет в этом городе! Не везде. У южных причалов, где в доках стоят корабли, воздух пьет запахом пряностей, а обитатели большого канала за свои деньги имеют среди прочих преимуществ и свежий бриз. Но там, где поселились мы, Там, где готовы рассыпаться дома, торчат из зловонной воды, а десятки семей живут друг на дружке, будто куча гниющих овощей, там смрад разложения и отбросов обжигает ноздри. А поскольку мой нос ближе к земле, чем у большинства, то порой мне трудно дышать. Старик, который каждое утро измеряет уровень воды в колодце на нашей маленькой площади или кампу, как их здесь называют, говорит, что зловоние усилилось из-за летней засухи, и что если вода опустится ещё ниже, то к городу начнут подходить баржи с пресной водой, и тогда пить смогут лишь те, у кого водится динджата. Подумать только, чтобы в городе, построенном на воде, люди умирали от жажды. По словам старика, это лето выдалось особенно тяжёлым потому что из-за войны сюда хлынули беженцы, а вместе с ними пришла и угроза чумы. За разных чужеземцев, которые прибывают по морю, говорит он, распознают сразу, потому что город отправляет особых чиновников на каждое купеческое судно, чтобы высмотреть признаки лихорадки или фурункулов, а когда их обнаруживают, то подозреваемых переправляют на один из дальних островов на карантин. Почему-то в Венеции... Больше не свирествует проказа. Разве что несколько полоумных бедняк доживают свой век в старой богодельне, окружённой со всех сторон водой, и наблюдают за разложением собственных бренных тел. Но всех ведь не остановишь, а материк нынче грозит не меньшими опасностями, чем море. Говоря об этом, старик пристально смотрит мне в глаза, потому что подозревает, что мы прибыли сюда именно по суше. Сплетни распространяются здесь быстрее воний. Женщины шутят и переругиваются между собой через узкие каналы, словно голодные чайки, которых тут несметное множество. А неожиданное появление карлика способно пробудить неуёмное любопытство даже в самых неразговорчивых горожанках. На меня таращились все местные торговцы, а в доме напротив у окошка целыми днями сидит Беззубая старая корга и зыркает глазами во все стороны. Поэтому, если нам с госпожой нужно поговорить не о погоде, приходится сначала плотно закрывать окна, потому что там, где слова свободно порхают над водой, тайн не существует. Но, несмотря на все эти слухи, старик все равно болтает со мной — скорее всего, потому что ему одиноко, и старость согнула его пополам, так что мой рот находится на уровне его уха, и он слышит меня лучше, чем остальных. Он прожил в этом городском квартале восемьдесят один год и помнит все, от большого пожара на верфи, вспыхнувшего от искры из-под лошадиного копыта, до великой битвы при Аньаделло, состоявшейся почти двадцать лет назад, Когда Венецию победил союз итальянских городов, и правительству было так стыдно за поражение, что оно судило собственных полководцев. По словам старика, в те дни и на улицах, и на воде стояли стоны и причитания горожан. Венеция, твердит он всем и каждому, была когда-то величайшим городом в мире, но сейчас шлюхи едва ли не превосходят число монахинь. И всюду царит тощунство, поругание и грех. Я был бы рад поверить ему, ведь если город и впрям так, как он его описывает, мы быстро здесь разбогатим. Но мне известно, что бессилие часто делает старых людей ворчунами, и с приближением смерти им гораздо утешительнее думать, что они покидают ад и отправляются в рай, а не наоборот. И всё же Те первые месяцы, когда моя госпожа не выходила из дома, а я бегал с разными поручениями от канала к каналу, я бывал рад всласть посплетничать со стариком, который заменил мне и историка, и первого проводника по Венеции. Впрочем, в начале был только сон, глубокая бездонная пучина сна. Наши тела давно нуждались в забытии, какое возможно только в безопасности. Моя госпожа лежала в комнате над каналом, на постели покойной матери, сама как покойница. Я улёкся на тюфяке перед её дверью, своим телом преграждая путь зловредной любопытной старухе. Теперь я иногда вспоминаю, как мы тогда спали. Ничего похожего я не испытывал ни до того, ни после. Сон был так сладок, что я охотно променял бы рай на обещание такого же глубокого забвения. Но тогда мы еще не были готовы умереть. И на третье утро я проснулся, увидел лучи света, падавшие сквозь разбитые ставни, и ощутил в животе голодные рези. Мне вспомнилась наша кухня в Риме. Жареная с хрустящей корочкой рыба с пылу с жару, густой аромат каплуна, приправленного розмарином и чесноком, Бальдосаровые миндальные пирожные, так сочившиеся теплым медом, что приходилось облизывать кончики пальцев. Я потянулся к выпуклости над пахом, величиной стомик Петрарки и мошну с изумрудами, рубинами и жемчугами, которая ныне была для меня милее любых шевелений плоти. Моя госпожа все еще спала, уткнувшись лицом в матрас. Она так и не снимала грязного тюрбана. Внизу, в сырой кухне, я застал Мирогозу. Вместо приветствия, увидев меня, она взвизгнула, как раненый попугай, будто в дом проник злой дух на слоны самим дьяволом. В кастрюле, стоявшей на огне, булькала горячая жидкость, из которой, может быть, раньше и доносился запах варёных костей, теперь же о нём ничто не напоминало. Когда я спросил, нет ли в доме какой-нибудь другой еды, Она опять всполошилась, завопила и принялась осыпать меня неистовой бранью. В жизни есть много неприятного, но хуже всего старые шлюхи. Их тела становятся дряблыми, а потребности остаются прежними, терзая их напоминаниями о былой сытости, о прежних богатых нарядах, и они прекрасно понимают, что всего этого им уже никогда не вернуть. Поэтому стоило мне спросить у этой корги, где можно найти расставщика, как на её физиономии отразилось немое схватка между подозрительностью и алчностью. "Зачем тебе? Разве тебе есть что закладывать?" Она окидывала меня нехорошим взглядом, будто обыскивая. "Да уж хватит на мясо для твоей каши. Деньги здесь одалживают только евреи", сказала она безразличным тоном. А потом хитро поглядела на меня. Ну вообще, мы же весна, они иностранцев облапошивают. Давай уж, лучше я для тебя всё сделаю. Нет уж, я сам счастье попытаю. А где их найти? Где? А тут в Венеции у них есть своё гетто. Найти его не трудно, она усмехнулась. Если город знаешь. И, повернувшись ко мне спиной, снова занялась своим варевом. А лабиринти, какой представляет собой этот город, я скажу в своё время. О нём ходят легенды. Обычно рассказывают об очередном богатом чужеземце, который впервые приплыв в Венецию, поскупился нанять проводника, а потом был найден в каком-нибудь отдалённом канале с перерезанным горлом и без кошелька. Я отправился пешком, Задняя дверь нашего дома выходила на улочку такую узкую, что там едва могли разойтись два человека. Она, в свой черед, вела к другой улочке, та через мостик к следующей, а там, наконец, открывалась кампо. Там-то я и набрел на моего старика, сидевшего возле своего любимого колодца. Выговор у него оказался грубый, зато жесты доходчивы. Потом я ещё несколько раз сбивался с дороги, но на улицах было людно, все как раз шли в церковь или возвращались из неё, и купцы, которых я останавливал, давали мне точные указания, потому что, как я вскоре убедился, венецианцы нередко отправляются из храма Божьего при микум к евреям за деньгами. В государстве, которое живёт и процветает за счёт торговли, таинство коммерции служит своего рода святыней. Когда я наконец нашёл гетто, то ощутился в маленьком городке внутри города, ото всюду отгороженном стенами и большими деревянными воротами. Внутри же теснились и жались друг к другу жилые дома и лавочки. Лавки расставщиков выделялись натянутыми над входом синими навесами, которые хлопали на ветру будто паруса. Я выбрал лавку, где стоял молодой человек с приятными чёрными глазами и продолговатым лицом. Из-за свисавших с висков прядей оно казалось ещё длиннее. Он провёл меня во внутреннее помещение, где долго и внимательно изучал два наших последних изумруда под специальной лупой. Венеция славилась искусной выделкой стёкол, как увеличительных, так и для фальшивых камней. Затем он объяснил мне условия обязательства, установленные государством, дал подписать бумагу и отсчитал монеты. Пока мы совершали сделку, он обходился со мной с удивительной заботой, никак не выказывая, что удивлён моей наружностью. Его внимание было приковано больше к камушкам, чем ко мне. А уж облапошил он меня или нет, откуда мне знать? Я слушался лишь собственного чутья а оно наверняка притупилось от голода. Выйдя на жаркое солнце, я ощутил, что запах моего давно немытого тела стал таким же резким, как и уличный смрад. В лавке старьевщика на окраине гетто я купил куртку и штаны, в которые надеялся втиснуться, и несколько сорочек для госпожи. Из съестного... Я выбрал то, что должно легко перевариваться: белую рыбу, приготовленную в собственном соку, тушёные овощи с мягким хлебом, яичный десерт с ванилью и полудюжины медовых пирожных. Не таких нежных, какие получались у Бальдосара, но достаточно соблазнительных, чтобы у меня сразу потекли слюнки. Одно пирожное я съел прямо на улице, и когда дошёл до дома, голова у меня немного кружилась от сладости. С темной лестницы я кликнул мирогозу, но та не отозвалась. Я оставил ее долю еды на столе, а остальное отнес в спальню госпожи, прихватив пару щербатых стаканов с разбавленным вином. Моя госпожа уже проснулась и сидела на кровати. Когда я вошел, она быстро взглянула на меня, но тут же отвернулась. Ставни и окна были открыты, и ее фигуру, освобожденную от лохмотьев, заливал сзади свет. Впервые за много недель она почувствовала себя в такой безопасности, что разоблачилась, и теперь её силуэт обнаруживал губительные следы скитальческой жизни. Если прежде её тело было пухлым, как подушка, то сейчас ключицы торчали как палки, а рёбра, ясно проступавшие под тонкой сорочкой, напоминали остов корабля. Но ужаснее всего была голова. Когда её не скрывали обмотки тюрбана, безобразные щетины, заменившие её волосы, и неровный зигзагообразный шрам, начинавшийся в верхней части лба, невольно притягивали взгляд. Мы так долго заботились только о выживании, что даже не задумывались о будущем. Радость той ночи в лесу улетучилась, стоило нам вернуться на дорогу. Когда неприятельские войска отстали от нас, Беженцы принялись так же рьяно грабить друг друга, как и спасать самих себя. А когда мы наконец добрались до порта, то оказалось, что солдаты забрали чуть ли не все лодки, чтобы перевести награбленное в Риме. Моя госпожа слегла с лихорадкой, которая мучила её в течение нескольких знойных недель. Я врачевал её раны лучшими средствами, какие только мог раздобыть, но теперь, при беспощадном свете первого дня безопасной жизни, «Стало ясно, что моего лечения было мало». По выражению ее глаз, я понял, что она и сама это осознает. Видит Бог, она все еще не уродина. Одно только сияние этих зеленых глаз способно приковать к себе внимание любого мужчины на улице. Но в больших городах полно женщин, готовых задрать юбку, чтобы заработать себе на обед или ужин. Впрочем... Домами и роскошными нарядами обладают те, кто умеет поработить влюблённого мужчину и надолго удержать его своими чарами, а не только тем, что у них между ног. А для этого таким женщинам нужно в первую очередь любить самих себя. Я занялся едой, выложил рыбу на блюдо, поставил вино. Правда, из приборов мне удалось обнаружить только тупой ножик и вилку с обломанными зубьями. И их я бережно и церемонно положил ей на колени вместе с чистой сорочкой. А рядом, в складках занавеса, болтавшихся вокруг кровати, всё ещё таились запахи последней болезни её матери. Это утро принесло ей напоминание не только об утрате былой красоты. Сегодня воскресенье, заговорил я бодрым голосом. Мы проспали трое суток, «Светит солнышко, а ломбардами здесь заправляют евреи, которые отсчитывают звонкие монеты за красивые камушки». Я подвинул тарелку поближе к ней. «Рыба нежная, хотя не очень ароматная. Ешь, не торопясь». Она даже не двинулась и продолжала пристально смотреть в окно. «Не нравится? Ну тогда возьми десерт и медовый пирожок». «Я не хочу есть», — ответила она, — Её голос, обычно такой мелодичный, прозвучал вяло и безжизненно. Как-то раз, в самом начале нашего знакомства, она рассказывала мне что на исповеди, ей иногда очень трудно решить, в каких грехах кается в первую очередь. Хоть гордыня наряду с прелюбодеянием и составляла неотъемлемую часть её образа жизни, сама она считала величайшей слабостью именно чревоугодие. Ведь с детства она любила поесть всласть. Это от того, что у тебя желудок скукожился, стоит тебе проглотить первый кусочек, и голод придёт. Я взобрался на край шик кровати со своей тарелкой и принялся есть, набивая рот рыбой, слизывая подливу с пальцев, но не сводя при этом глаз с её рук, шевельнутся ли. Некоторое время Единственным звуком, раздававшимся в комнате, было моё собственное чавканье. Съем ещё немного и попытаюсь опять с ней заговорить. Почему ты мне ничего не сказал? Теперь её голос звучал резко. Я проглотил кусок. Не сказал о чём? Она цокнула языком. Сколько камешков у нас осталось? Четыре жемчужины, пять рубинов и ещё один большой из твоего же рельея. Я немного помолчал. Более чем достаточно. Достаточно для чего? Для того, чтобы произошло чудо. Вьемета, скажи мне, Бучина, почему ты почти не смотришь на меня? Я смотрю на тебя, ответил я, задрав голову и уставившись прямо на неё. Это ты всё время отворачиваешься. Теперь она развернулась ко мне лицом. Глаза зелёные и холодные, точь-в-точь точь, как те два изумруда, что я только что заложил, чтобы купить еды. "Ну? И что же ты видишь?" "Я вижу красивую, чертовски удачливую женщину, которой необходимо поесть и хорошенько вымыться". "Улгун, гляди внимательнее, или, может быть, тебе помочь?" Её рука скользнула под нечистую простыню и извлекла зеркальце в оправе из слоновой кости. В Риме она бывала и ежечасно проверяла, нет ли каких изъянов в её красоте. Но когда по пятам за тобой гонится дьявол, приходится бежать так быстро, что для уловок чславия не остаётся времени, да и на борту грузового судна зеркала встречаются редко. Она повертела в пальцах рукоятку зеркала, На стекло упал луч, и по комнате запрыгали солнечные зайчики. Похожа Мирогоза распродала всё, что только могла сдвинуть с места, но о чём она не знала, того и украс не могла. Оно лежало между рейками кровати. Когда я была маленькой, мама всегда прятала деньги в этот тайник. Фиеметта протянула мне зеркало. Оно оказалось тяжёлым, но стекло сохранилось достаточно хорошо, чтобы служить своей цели. Я увидел своё лицо под огромным уродливым лбом и на миг сам себе удивился, ведь в отличие от большинства людей, я не привык каждый день любоваться собственным уродством. Рядом со мной она Венера, только что вышедшая из волн морских. Но в конце концов, мы зарабатывали на жизнь не моей красотой. Я с детства смотрелась в это зеркало Бучина, изучая своё отражение, Это было частью моего воспитания. Это зеркало подарил моей матери человек, владевший лавочкой на Мерчери. Обычно его вешали на стену возле кровати и занавешивали, чтобы солнце не падало на серебро, а под ним находилась полочка, где мать хранила всякие притирания и духи. Каждый день она подводила меня Голод искажает мир так же, как и потускневшее зеркало, перебил я её. Сначала поешь, а потом поговорим. Она нетерпеливо мотнула головой, и всякий раз, как я в него смотрелась, она твердила: "Я делаю это не за тем, чтобы ты становилась числавны в емента. Нет, твоя красота это дар от Бога, и его следует использовать разумно, а не расточать попусту, изучай своё лицо так, Словно это карта океана, твой личный торговый путь к Индиям, потому что оно обязательно принесёт тебе богатство. Но только всегда верь тому, что тебе скажет зеркало. Если остальные попытаются льстить тебе, то у него нет причины лгать. Она умолкла. Я ничего не стал говорить. Ну что, Бучина, ужёт ли оно теперь? Если да, то лучше так и скажи, потому что теперь мы с тобой единственные моряки, уцелевшие в этом плавании. Я вздохнул. Будь у меня достаточно ума, я бы, наверное, чуть-чуть приукрасил истину, ведь она прожила всю жизнь, снимая сливки всеобщего восхищения и щедрости, и без них её дух истощится точно так же, как тело. Будь у меня достаточно ума, ты больна проговорил я. Ты стала тощей, как уличная девка. Из-за невзгод от тебя остался один скелет, но это дело наживное, как только начнёшь есть, снова нагуляешь бока. Что ж, бучина, ты нашёл верные слова. Она забрала у меня зеркало и ненадолго поднесла к лицу, а теперь потребовала она: "Рассказывай, что у меня с лицом?" Кожа потускнела. Голова вся в струпях, волос почти нет, и виден длинный рубец. Но румянец обязательно вернётся, а волосы, когда отрастут, можно будет причёсывать так, чтобы скрыть шрам. Когда отрастут, погляди на меня, бучина, я же лысая. И тут голос у неё сорвался на детский плач. Тебя просто коротко остригли. Нет, я лысая. Она нагнула голову поближе ко мне и провела пальцами по черепу. Посмотри, пощупай, вот тут, и тут, и тут. Нет у меня больше волос. Они никогда не отрастут. У меня кожа на голове как распаханная земля после засухи. Пощупай, погляди! Я лысая. О, Боже праведный! Это всё те жирные гусыни не немки. Лучше бы я задрала тогда юбки прямо в прихожей, чтобы на меня набросились их мужчины. Легче было бы вынести надругательство двух дюжин протестантов, чем такое. Ты думаешь, а если бы они, пресытившись развратом, обратили свою похоть в твой грех и перебили бы нас всех в искупление собственной вины? Что ж, тогда бы мы умерли быстро. А теперь нас ждёт медленная голодная смерть от моего уродства. Погляди на меня. Какова теперь цена всем моим бастельным умениям? Чёрт возьми, я ведь лысый обучина. И мы пропали. Нет, возразил я с такой же горячностью. Я не пропал, а ты, не знаю. Просто ты полумёртвая от голода. Ты заразилась меланхолией и ломаешь мелодраму. Вот она что? С каких это пор ты стала оскорблять меня? С тех самых пор, как ты сама начала себя оскорблять. Мы же теперь товарищи, помнишь? Это ведь ты обещала, что если только я соглашусь сюда дотащиться, то вместе мы добьёмся своего. Почему же теперь ты бросаешься в колодец, имя которому жалость к себе? Не этому учила тебя мать. Сейчас мы могли бы кормить червей, как половина жителей Рима, если мы найдём нужные мази для твоих ран. Если ты снова разожжёшь свой аппетит, то прежде чем наступит следующее лето мы уже будем есть с серебряных тарелок но если брей тебе голову эти гарпии зарезали в тебе дух лучше признайся сразу потому что не затем я притащился в этот зловонный город где сточные канавы похожи на вскрытые вены где я чувствую себя едва ли крупнее крысы чтобы теперь ты предавала нас обоих я слез с кровати Некоторые уверяют, что очень смешно наблюдать, как сердится коротышки, и что когда карлики топают ногами, короли и вельможи только смеются. Но сейчас моя госпожа не смеялась. Я вернусь, когда у тебя в желудке будет не только желчь. Я двинулся к двери и некоторое время там простоял. Потом, обернувшись, я увидел, что она по-прежнему сидит, глядя в тарелку, сжав челюсти. О по щекам у неё, хоть потом она сама в этом и не сознавалась, текут слёзы. Я ждал. Она взяла вилку и принялась есть рыбу. Я следил, как кусочки еды исчезают у неё во рту, замечал блеск слюны в уголках губ, она упрямо жевала, шмыгнула носом, потом отпила вина. Я стоял на прежнем месте. Она съела ещё немного, снова отхлебнула вина. Когда она уезжала из Рима, у неё было достаточно денег, чтобы жить здесь безбедно, проговорила она яростным шёпотом. К этому она и стремилась вернуться домой и зажить как настоящая дама, но всё, что осталось от неё это грязь и следы болезни, и мне непонятно, что тут происходило. Я плохо помню свою мать. Когда её не стало, я был совсем маленький. Кое-кто говорил, что она умерла, не вынеся, что произвела на свет такое чудовище. Но я этому не верю. Ведь из неясной дымки прошлого приступает лицо женщины, которая улыбается мне, обнимает меня, ласково пробегая пальцами по моим волосам, словно голова моя это не позор, а чудо. С матерью своей госпожи Я был знаком около 2 лет. Я в ту пору уже служил ей, а её мать всё чаще испытывала тоску по дому, пока наконец не решилась покинуть Рим. Несомненно, когда-то она была красавицей, однако даже в те годы она вела себя скорее как дама, а не шлюха. Правда, от постоянного пересчитывания монет в кошельке лицо у неё вытянулось и заострилось. Первые полгода она следила за мной, как сокол следит за мышью в траве, выжидая, когда же та наконец высунется, чтобы броситься на неё. Она бы, наверное, скормила мою печень псам, если бы заметила, что из хозяйства пропала хоть одна пуговица. Найдутся и такие, кто скажет, что она продала единственную дочь в проститутки, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Но те моралисты, каких я встречал, Живут ли подаянием или сами достаточно богаты, чтобы пестовать своё ханжество? А в той среде, где я обретаюсь, всякий, кто занят выгодным ремеслом, счёл бы чрезвычайно глупым не передать секреты мастерства детям. Но я знаю наверняка, что у Донны Бьенкини с головой всегда было в порядке, и во всём, что касалось денег, она обнаруживала железную хватку. Находясь в здравом уме, она бы никогда не позволила какой-то мирагозе выцагонить у неё хоть что-то. Моя госпожа скучала по матери, когда та уехала, но её, как и мать, отличало здравомыслие, и к тому времени она уже научилась не тратить попусту время на мечты о недостижимом. Этим она тоже была обязана матери. Однако бывают времена, когда даже у самых лучших учеников воля ослабевает под напором отчаяния. Я снова вскарабкался на кровать и уселся поближе к госпоже. Она яростно тёрла глаза тыльной стороной ладони. "Помнишь примету бучина?" наконец проговорила она. "Если спать в кровати, где кто-то умер, то самому не избежать смерти, если только эту кровать не окропили святой водой". А ещё есть другая примета: Бог не попустит человеку умереть в тот день, когда он ходил к Мессии. И всё-таки каждый день земля пожирает множество благочестивых вдов и монахинь. Разве ты не слыхала о такой примете? Нет, ответила она и даже на мгновение улыбнулась. Потом протянула мне стакан, и я подлил ей ещё вина. На этот раз она сделала большой глоток. Как ты думаешь, это могла быть французская сыпь? Я никогда не замечала у матери никаких признаков этой хвори, да и она сама непременно рассказала бы мне, случись ей заболеть. Впрочем, всем известно, что в Венеции ей и болеет даже чаще, чем в Риме, где лодки там и язвы. Так мне мама не раз говорила. Фиемента взглянула на меня. Неужели ты сразу так не взлюбил этот город, Бучина? Я ведь тебя предупреждала, что летом запах здесь ужасный. Я затряс головой и солгал ей глазами. В иной пору она бы сразу меня раскусила. Когда мы здесь жили, была тут одна девушка, сказала госпожа. Молоденькая, всего на несколько лет старше меня. Её звали Елена, а дальше не помню. Но мы обычно называли её Коряга. Она была немного увечная, поэтому всегда как-то странно криво ходила и глазами слаба. Зато очень умная и все знала о травах и врачевании. Мать всегда брала у нее разные зелья. Была одна такая жидкость, мы ее называли «настойкой куртизанок» — святая вода с кашицы из кобыли и почки. Клянусь тебе, мать уверяла, что с надобья готовилась именно из этого — Если у кого-то была задержка, то от такого средства сразу наступали крови. Коряга каких только лекарств не приготовляла. Однажды она исцелила меня от кашля, а все уже думали, что я умру. Она провела пальцами по краю рубца от олба до макушки. Вот бы ее разыскать. Я уверена, уж она-то знает, как это вылечить. Если она в Венеции, я ее отыщу». А сколько ты получил за изумруды? я сказал ей, и она спокойно кивнула. Не думаю, что и время меня надул, госпожа рассмеялась. А если так, тогда он первый, кому удалось это сделать. За окном с резкими криками пронеслась жирная чайка. Вьеметто выглянула на улицу. А знаешь, на больших каналах дышится куда легче. Многие палаццы окружены садами с плюмерией, лавандой и беседками, увитыми диким жасмином. Мою мать, когда-то была в самом расцвете, не раз приглашали в такие дома. А на утро она приходила домой и будила меня, залезала ко мне в постель и рассказывала про тамошних богатых гостей, про еду и про наряды. Иногда она приносила мне цветок или несколько лепестков, которые прятала у себя в платье. Впрочем, мне казалось, что пахнет от них не только садами, но и мужчинами. Мать всё пыталась подобрать нужные слова, чтобы получше описать мне то, что видела там. Однажды она так сказала: "Там сладко, как в Аркадии". Фиметта поглядела на меня, и я понял, что опасность миновала. "Сладко, как в Аркадии. Нам есть к чему стремиться, а?" Бучина